Глава 3. Странный город и его обитатели. Если первые дни после смерти я находился в основном возле своего дома и близких, а потом пустился в странствия по другим городам, то на следующем этапе меня вопреки воле стало уносить всё дальше от земного мира. На тот момент я уже привык к жизни без тела и всем её плюсам, то есть быстрому перемещению в любое место, стоит только о нём подумать и хорошо представить. а также возможности видеть чужие эмоции и энергию. Новые открытия так меня захватили, что отдаляться от нашего мира мне не хотелось, тем более что с момента смерти мне так и не встретился человек или иное существо, которое объяснило бы мне что к чему. Я встречал лишь растерянных умерших, которые не могли понять, почему они ещё тут и их не забирают в лучший мир. Но вопреки моему желанию, настал момент, когда всё поменялось. Я, как обычно, тусовался в городе и как раз намеревался переместиться из одного места в другое, и тут впервые у меня не получилось. Вернее сказать, я попал не туда, куда хотел. Я вдруг понял, что нахожусь в очень необычном месте, с виду похожем на город, но явно не из нашего обычного мира. Поскольку к тому времени я уже отлично научился отличать живых людей от мёртвых, то понял, живых людей здесь нет. К тому же, обстановка была весьма странная и даже слегка мрачноватая. Я никогда не был трусливым человеком, но теперь всем нутром ощущал какую-то тревогу и неуверенность. Немного отвлекусь и уточню. Как я сейчас понимаю, в тот момент я попал в один из астральных миров. Это промежуточные области между тем светом и нашим миром. В них часто забредают умершие первое время после смерти, пока не отбросили астральное тело. А ещё там иногда можно встретить спящих людей и тех, кто намеренно вышел в астрал. Ну и, конечно же, астральные миры населены местными жителями. Их в эзотерической литературе часто называют астральными сущностями. О некоторых из них и пойдёт речь дальше. Так вот, вернусь к своему рассказу. В этом так называемом городе я видел умерших людей, а также множество других существ. Они выглядели весьма странно. Начну с того, что передвигались они очень быстро, и я не мог их разглядеть. Мне они виделись как тени, которые быстро шныряли туда-сюда. Подобных сущностей я, кстати говоря, видел и раньше во время своих путешествий по обычным городам, но это было нечасто, и я старался с ними не пересекаться. А тут всё буквально ими кишело. Я попробовал переместиться во всяся из этого странного местечка, но не смог. У меня возникло ощущение, что я в ловушке. Я больше не мог управлять своими передвижениями. Вскоре несколько теней направились ко мне и окружили меня. Когда они остановились, то приняли наконец различимый облик. Выглядели они как мужчины в тёмной одежде, сзади что-то вроде мантии. Примечание. В тонких мирах можно по желанию изменять свой облик и выглядеть как угодно. Умершие люди первое время этого, конечно же, не знают, поэтому неосознанно воспроизводят ту свою внешность и даже одежду, в которой себя запомнили. У сущностей или местных жителей астрала тоже есть некий стандартный и привычный им облик, который они могут менять по желанию или необходимости. Если житель астрала выполняет определенную работу, как мои новые знакомые, то его облик — это своеобразная униформа. Так вот, я спросила у этих товарищей, разумеется, мысленно, только так я и мог общаться после смерти, кто они такие и что им нужно. Мне ответили, и я почувствовал при этом иронию, что пригласили в гости, а заодно и немного поработать. Было в облике моих новых знакомых что-то внушающее, если не страх, то уважение и трепет. Мне стало понятно, что возражения не принимаются, и я неохотно последовал за ними. Поскольку перемещения в тонких мирах занимают минуты или даже секунды, то нас всех вскоре перебросило в какое-то большое помещение. Похоже, оно было на огромный зал с высокими потолками. Про себя я подумал, что здесь некое гнездо этих странных существ, их тут было великое множество. Кто-то общался между собой, другие стремительно шныряли мимо меня. Мои спутники подвели меня к одному из своих коллег, как я понял, их начальнику или старшине, и показали ему. Я всем нутром почувствовал, что он как будто меня сканирует. Вскоре от него волной ко всем нам пришла мысль, смешанная с эмоцией. Она означала нечто вроде: "Нам подходит, берём". Я слегка ошалел и не понимал, куда и для чего меня берут, но вскоре будущие коллеги объяснили мне что к чему. Эти товарищи были сотрудниками, которые выполняли определённую работу в Австралии. Я буду называть их смотрителями. Их задача была наблюдать за порядком, а также помогать в нестандартных ситуациях. В их ряды периодически набирали волонтеров, точнее сказать, добровольно-принудительно привлекали умерших, которые отвечали необходимым характеристикам. В их число попал и я. Как позже выяснилось, ранее я был замечен одним из этих смотрителей и оценён им как потенциально пригодный для службы, поэтому вскоре меня привели на собеседование, а затем и приняли на работу. То есть в тот странный город я попал не случайно, можно сказать, был намеренно притянут. примерно так и началась моя карьера астрального смотрителя. Как видите, чем дальше, тем больше моя история отличается от стандартной. Обычно после смерти люди некоторое время пребывают на границе астрала и земного мира, а потом, когда астральное тело распадается, уходят на тот свет. У меня же вышло немного по-другому.